594. Гуру. Цель ученика – научиться управлять или владеть своими чувствами. Это означает держать мысли под контролем. Только мыслью можно управлять эмоциями. Они текут автоматически, то есть рефлекторно. Лунную рефлекторность сознания только огненной волей можно пресечь.